Правда, большое собрание, есть большое собрание. Элизиум напоминает тогда огромный вокзал во время эвакуации. Простите, вы не видели? Нет, нет, а вам не случалось встречать? Да, кажется, припоминаю это на восток, потом на юго-восток. Извините, вам не попадалось? Нет, по-моему, нет, хотя... Редко, чрезвычайно редко происходит в Элизиуме случайные встречи. Да и трудно, к тому же... Опознать нужную тебе тень. Вспомните законы театра теней. Один из них состоит в том, что тени не должны совмещаться, иначе изображение становится нечетким. А при таком скоплении теней, как в Элизиуме... Правда, с тенями живых дело обстоит проще, Они темнее, и, стал быть, заметнее, кроме твоих, меньше. Поэтому тень живого легче распознать в Элизиуме. И когда с такой тенью встречается Елисейская, и тень спящему, снятся на земле удивительные сны. Сны, похожие на явь, встречи, которых уже не может быть, или которых еще не может быть. Встречи всех со всеми в любом месте и в любое время. А на церемонию вручения награды тень ученого не явилась по уважительной причине. Незадолго до этого она шла по Гоголевскому бульвару, где на скамеечке недалеко от дома плакал маленький, но очень хороший человек Игорь. Он вспоминал о собаке, огромной разноцветной собаке, которая приходила в гости к нему, когда он был совсем еще маленьким. Оттого, что слезы все равно уж текли, ему становилось особенно жалко себя. Тогда слезы текли еще сильнее, но мальчик даже не вытирал их, просто наклонил голову, чтобы никто не видел. А собаки не было, не было, не могло быть. Однако возникло вдруг шумное дыхание возле самого уха. Игорь поднял глаза. Собака стояла рядом. Именно та большая и разноцветная, которая навещала его раньше. Игорь заревел в голос, потому что подумалось ему, надувают его, бедного, и нет на самом деле никакой собаки. — Уходи, — сказал он ей, — ты кажешься... Собака завиляла хвостом, нет, замахала хвостом, такими хвостами не виляют, и легла у ног Игоря. Тогда он протянул к ней руку. Собака уронила на руку большущий розовый язык, рука сделалась влажной, а слезы высохли. — Мальчик, ты потерялся? — вдруг услышал он над собой противный какой-то голос. Вельветовый человек смотрел на него взглядом милиционера. — С кем ты разговариваешь? — С собакой? — растерялся ребенок. — Вы разве не видите? «Что же я должен видеть?» Вельвет насторожился. «Вы должны видеть собаку, но я не вижу собаки. Тогда, наверное, вам стоит надеть очки?» Серьезно сказал мальчик и побежал по лей. Большая разноцветная собака все время бежала за ним и догоняла его, и хватала за пятки, и убегала вперед, а потом возвращалась. Обязательно возвращалась. Запыхавшись, Игорь повалился на скамейку и спросил собаку, «Зачем ты так редко приходишь?» Собака опустила голову и посмотрела на Игоря из-под лобья, но виновата. «Дескать, дела, брат, времени совсем мало, прости. Ты, наверное, очень занятая собака, — понял Игорь, — и, конечно, дружишь со многими мальчиками». Собака обиделась эта шла в сторону отвернулась от Игоря и стала смотреть на урну игорь подошел к ней хорошо вздохнул он будем считать что ты только моя собака что ты абсолютно моя собака ты редко приходящая абсолютно моя собака так и должна быть друг это когда он мой друг и больше ничей а если он еще чей нибудь друг значит он мне мало друг или полдруга даже меньше Матчи гладил собаку по спине и говорил, а собака внимательно слушала его и понимала. — Но если ты только моя собака, я должен тебя кормить, иначе никто не будет кормить тебя, и ты ослабнешь. Ты мороженое любишь? И они побежали к станции метро Кропоткинская. Там Игорь купил мороженое, достав из-за подкладки пятнадцать копеек. Он разломил мороженое пополам и протянул половину собаки. Та потупилась. «Извини, не могу, не люблю мороженое или что-то в этом роде». И качнула хвостом. Мальчик расстроился было, но быстро все понял и рассудил так. «Ты, значит, не хочешь есть? Тогда я съем один, можно? А обедать не пойду, потому что когда вернусь, вдруг тебя уже не будет». «Я теперь не маленький». И знаю одну вещь сказать. Игорь наклонился к висячему уху собаки, Приподнял его и прошептал туда. Уже через минуту все может стать иначе. Понимаешь? И собака не то кивнула в ответ, Не то просто опустила голову к земле. Голова ее должна быть много весело. Потом... Подошла совсем близко к мальчику, положила огромную голову к нему на колени и вздохнула. «Тяжело, как море. Наверное, она сейчас уйдет». Игорь хотел бы опять заплакать, но не стал. «Если тебе надо идти, ты иди. Я буду тебя ждать. Всегда буду ждать» на той скамейке, где сегодня. Только ты приходи сразу, как освободишься, чтобы я, чтобы я не разуверился. И он поцеловал собаку в самый нос. Быстро поднялся и быстро пошел в сторону Сивцева вражка. У маленькой лестницы обернулся, собака смотрела ему вслед, потом затрусила по бульвару. Игорь перестал смотреть на нее, чтобы не бежать назад. Тень ученого проследила за тем, как он перешел дорогу и исчез в пиулке. Маленький, но очень хороший человек. Она сделала совсем тусклый тень ученого. Так обычно бывает, когда вечер. Конечно, тень ученого опоздал уже всюду. Впрочем, сцена на бульваре того стоила. Церемонию вручения ограды, скорее всего, отменили или перенесли. На другое время, как бы не на ночь, тень ученого страдала, когда приходилось пропускать большое собрание в Элизиуме. Ей постоянно казалось, что именно в эту пропущенную ночь как раз и должна была состояться встреча с тенью ученика. Сам он погиб, но тень его куда-то исчезла. Тень ученого предполагала самое страшное. А самое страшное было — ссылка тени ученика в область тьмы. Тени живых становились и более тусклыми. Понятное дело, вечер. И пора было подумать о том, чтобы вернуться на Атлантиду. Тень ученого укоротилась, сжала, собралась в клубок и, как мячик, катапультировалась в привычном направлении. «Привет, Атлантида, дом!» Кров, привет всем. Ну, что там у них новенького? Опять эти вопросы. Пустые эти вопросы. Вопросы, на которые никак не ответишь. Все плохо. Боже мой, что их интересует? Тени Атлантиды. Они ведут себя... Так, словно месяц назад утратили носителей, и потому в курсе всех земных событий, семинутных, суетных, приходящих. У них тень ученого хорошо понимает, что опять не расскажет ничего интересного этим теням. У них необыкновенно ранняя весна. Представьте себе, уже прилетели все птицы, а на цветочных базарах продают гиацинты. Это зимой-то в Москве. А -а -а, ах вы опять в Москве? И чего вы туда постоянно летает? Хороший народ. Вздохнул тень ученого. Один из последних, в котором отдельные люди пока интересуются вопросами о душе. Они все еще строят коммунизм. Думаю, что да, но я ни с кем не обсуждал этой темы. А что пишут? каюс не поинтересовался. Что-то пишут. Но вот какая штука! Огромные очереди за мороженым. Один мальчик минут двадцать стоял. Россия? она есть Россия. Хоть общее-то настроение там какое? Общее? Тень ученого не понимала, когда вопросы формулировались таким образом. — Настроение? Ну что ж, весеннее настроение. Хорошее, все без шапок давно ходят и улыбаются чаще, чем обычно. Вас это интересует? — Конечно же, их интересует не это.